МАРТ Перевод Соловьева Снег падает все более, И не приходит час, чтоб все цветочки в поле, Чтоб все цветочки в поле порадовали нас. Сиянием июня нам только лжет весна, А ласточка-то лгунья — А ласточка-то лгунья примчалась, но одна. Один я. В дни расцвета уныло все кругом. Но вмиг настанет лето, но вмиг настанет лето, Лишь будем мы вдвоем. 1817 год